Глава 8. Разлюбили друг друга? Не притворяйтесь перед детьми. Я работал помощником адвоката по бракоразводным делам. В её офис стучало куча людей делить имущество. Они все были разных возрастов, социальных положений, достатка, но все с одинаковой историей: резкая вспышка страсти, любовь, амбиции, обещание родителей поставить их на ноги, пышная свадьба, очень часто всё в кредит. Год 2. Ненависть, ссоры, скандалы и, конечно же, развод. Любимая стая для юриста, некогда бывшие влюблённые отдают любые бабки, чтобы их любимый муж или жена гнили у помойки. Отсуживают детей, машины, квартиры, мебель, кольца. Было дело, молодожёны делили посуду. Помните, они тоже когда-то нежились на лавочке, держали за руки, первый поцелуй, романтика, вино, любовь, а теперь делят, сука, тарелки. Алексей Шевцов, известный YouTube-блогер. Развод не такая уж трагедия. Трагедия оставаться в несчастливом браке, учить своих детей неправильно видеть любовь. Никто никогда не умирал от развода. Дженнифер Вайнер, американская писательница. Я не хочу рассказывать в этой книге, почему мы с моей предыдущей супругой приняли такое решение. Скажу лишь, что мы оба решили. История про надо жить вместе ради наших детей уже давно попахивает нафталином. Да. В былые времена развод был пятном на твоей репутации, общественным позором и социально осуждаемым поступком. Но в нынешнее время сохранять семью, которой по сути нет, я считаю вредным, и в первую очередь для детей. Моя мама проработала 30 лет педагогом в школе и неоднократно мне рассказывала, какое огромное количество родителей подают на развод на следующий же день после выпуска своего чада из школы. И как много детей при этом обижаются на родителей настолько, что перестают с ними общаться, обрывая все каналы коммуникаций. Еще бы. Ведь все это время родители их обманывали, играя роли, которые были никому не нужны. Типа, мы счастливые мама и папа, на самом деле давно не счастливые, а просто приносим себя в жертву ради того, чтобы ты, сыночек, доченька, думал, думала, что у тебя полноценная семья. Ни один ребенок не простит такого обмана никогда. И вы бы тоже не простили. Или простили бы. И сказали бы, мама, папа, спасибо, что все это время притворялись и делали вид, что любите друг друга. Думаю, нет. Я считаю, что семья, сохраненная ради детей, это вовсе и не семья, а спектакль о счастливой семейной жизни с плохими актерами. Пока муж и жены в таких семьях врут себе и всем вокруг, прикрываясь заботой о детях, те только перенимают опыт деструктивных отношений, которые демонстрируют им родители, и в таких формально полных семьях мучаются и страдают все – и дети, и взрослые. В общем, мы решили развестись, но при этом прекрасно понимали, что когда родители расходятся, не травмировать детей, к сожалению, не удаётся. И нашей основной задачей было максимально смягчить этот удар. Очень рекомендую вам посмотреть отечественный фильм Скажи ей 2021 года, чтобы понять, как вообще не нужно поступать со своим ребёнком, если вы решили больше не быть мужем и женой. Там ярко показано, что будет происходить с ним, если вы не сможете цивилизованно разойтись. Подготовка к разговору с детьми о разводе длилась около 6 месяцев. Мы уже не жили вместе, но продолжали общаться по поводу того, как будем этот разговор выстраивать. Никита перешёл тогда в новую школу, и нужно было выдержать время, чтобы он адаптировался к ней. Не хотелось наслаивать один стресс на другой. Я прочитал десятки статей на эту тему. Мы общались со школьными психологами, и каждый из нас со своими другими психологами. Я узнавал много нового, мысленно выстраивая диалог с детьми. Оказывается, очень часто, когда один из родителей уходит из дома, Дети чувствуют вину и начинают себя за это корить. Это нужно заранее отработать, договориться о том, что мама и папа хорошие, что мама и папа будут в их жизни всегда, что никто никого не бросает. Это обоюдное решение, что никто никого не будет ни в чём обвинять или говорить за спиной гадости, что дни рождения мы будем праздновать теперь отдельно, зато дважды, один с папой, другой с мамой. Мы решили дать выбор старшему ребёнку, с кем он будет жить большую часть времени, когда у папы появится новое жильё. потому что, естественно, папа оставляет все маме, ведь он достойный человек и сможет заработать еще. Я готовился даже к тому, что каждый из них может разозлиться или замкнуться, и я не имею права ругать их за этот способ переживания. А еще мы решили, что не будем ничего придумывать и расскажем все как есть, что мы больше не любим друг друга, и так, к сожалению, иногда бывает. Надеюсь, что это вам никогда не пригодится, но если вы попали в похожую ситуацию и вам предстоит разговор с детьми, Я могу направить вам памятку, чтобы помочь корректно выстроить обоюдные линии поведения и диалоги со своими прекрасными детками. Просто отправьте мне на почту 45tr.собака@battery.com письмо с темой Развод, и я пришлю эту памятку ответным письмом. В конце концов, этот день наступил. Пожалуй, это был самый волнительный разговор в моей жизни. Никогда я так не трясся перед собеседником, хотя точно знал, что и как буду говорить. Слово за словом, слово за словом. Слово за словом. Реакция у детей была разная. Я не хочу ее здесь описывать, потому что вспоминать-то это непросто. Напишу лишь, что дети больше всего боялись потерять кого-то из родителей. Но нам удалось объяснить, а потом и доказать своими действиями, что этого не произойдет никогда. Уже давно нужно было спать. Мы лежали в обнимку с сыном на его кровати. Он был очень расстроен, и я сказал фразу, после которой он все-таки начал засыпать. Собственно, об этом я уже рассказывал в начале этой главы. Никита. У нас был выбор: обманывать вас всю жизнь, пока вы не закончите школу, притворяться, играть в игру, как будто мы любим друг друга, или поступить честно и сказать правду. Мы выбрали второй вариант, потому что я сам бы себя не простил, если бы врал тебе несколько лет, а потом ты бы узнал, как всё было на самом деле. Главное знай, что я всегда буду рядом с тобой. Он обнял меня и уснул. Тогда я встал, поцеловал на ночь младшую дочку и ушёл строить новую жизнь. Жизнь в которые есть и всегда будут двое моих детей.